Прошло несколько месяцев. Я сидел, склонившись над пипой бумаг, прошениями купцов, жалобами и отчетами. Глаза болели, голову ломило. Я уже третий час кряду изучал эти бумаги, подсунутые мне Дореном, получившим срочное телепатическое сообщение и умчавшимся на материк к эльфам. Какого волкодлака эльфам понадобился Дорен, ума не приложу? Но полномочный посланник Леноса умчался, как на пожар, оставив мне свою священную и нудную обязанность. Просмотр и удовлетворение всех жалоб и просьб. Надо было назначить ему помощника. Да, решено. Назначу Лаурен Диля. Ему все равно нечем заняться в своих лесах. Вот пусть отдувается. Сейчас меня занимала большая проблема. Колония гномов бунтует после того, как Даррен с пламенитами Тхандина разнесли половину из подземных кузниц. С гномами надо было что-то срочно предпринимать, иначе дверь в зал распахнулась столь стремительно, что взметнувшимся воздухом загасило два семисвечных канделябра, стоявших на ближайшем к двери столе. В зал ворвался Торгрим. На него было страшно смотреть. Лицо перекошено от ужаса, алый золотой плащ разорван на правом плече, а глаза. Что случилось, Торгрим? Ты откуда такой? Война, выдохнул северянин, буквально падая передо мной на колени при попытке затормозить на гладком полу. Ньяры напали на наши передовые позиции. Стража перебита, и 100-тысячный флот движется к нашим берегам. С ними пятеро опытных ферилтов, и у каждого не меньше полусотни учеников. Мы пропали. Тхандин не успеет. А если успеет, аэро превышают нас примерно в 40 раз. Мы все погибнем. «И это, говоришь мне, ты, закаленный в боях, бесстрашный воин северных морей?» — спросил я как можно презрительнее. Но на этот раз эта уловка не сработала. «Верч!» — заорал он так, что зазвенели хрустальные подвески на многосвечной люстре под потолком. «У тебя есть на примете пара-тройка легионов боевых магов!» «Каждый в тысяч пятьдесят-шестьдесят!» «Ты понимаешь, что?» «Я понимаю только, что ты, Торгрим, заранее бежишь с поля боя и призываешь нас к тому же!» «Я правитель этого острова и не имею права сдаться, как бы лично мне не было страшно!» «Я намерен готовиться к битве, пускай она и станет для всех нас последней!» И я не позволю ни тебе, никому либо ещё вносить смуту в ряды своих воинов. Если не хочешь сражаться, уходи. Торгрим вытаращил глаза. "Да и чего верть? Я ж просто на позиции". Гаркнул я, чтобы через 15 минут войска были в сборе, гарнизоны построены. Через 20 минут мы выступаем. Даргар има словно ветром сдуло. Я, не теряя ни секунды, послал телепатический сигнал тревоги Тхандину и на всякий случай другим территориям Варат, зная, что откликнется на него только Дагар и Юнг. Так и случилось. Разъярённый Ларкандир прибыл через полчаса с целым войском в 25.000 душ, окружённый кольцом из более чем 18 фламинитов. Аркилл с отрядом из 10.000 воинов прибыл к рассвету. За это время вражеский флот преодолел последние наши кордоны и уже меньше, чем через 15 минут, должны были достигнуть наших берегов. Я отослал вернувшегося Дара на к войскам, а сам кинулся искать Торгрима, чтобы передать ему сообщение, которое тот должен был передать всем военачальникам и жителям. Все, кто не может держать оружие, занимайте места на наших кораблях как можно быстрее, и до полудня все корабли должны отчалить. Остров должны покинуть по возможности все те, кто не способен драться, иначе об этом думать не хотелось. Но вот наступил момент, когда все корабли скрылись за сторожевыми утесами, а Асхер Голландского мыса на западной оконечности острова затрубил сигнальный боевой урок, и я отправился к собирающимся войскам. Вражеские корабли подходили слишком медленно. — Словно лава, — сказал Дорен, — словно мы ждем последний день. — Ты прав, — невесело усмехнулся Торгрим. «У них двести тысяч бойцов и более сотни ферилтов!» «Я помню, как началась битва, наша последняя битва. На мгновение мне показалось, будто время остановилось, или, вернее, замедлилось. В вязком воздухе прозвучал сигнал трубы. Я помню, как отразил копьем выпад нападавшего». Помню, как зашатался раненый Лаурендиль, как Даррен проткнул копьём сразу двоих, как Торгрим разрубил мечом голову рослому воину в серебристых доспехах, как парочка фламенитов буквально стёрла с лица земли десяток лучников, как Ларкандир едва не погиб под вражеским мечом, как часы слились в кровавое безумие боя. Я только помню, что край им сознания отметил, что наступил вечер. Несколько минут я искренне считал, что яркое зарево пожара это ничто иное, как закат. горела священная роща. Я даже не удивился, когда один из воинов сообщил мне, что поднявшийся ветер затушил пламя. Ванарион хорошо сделал свою работу. Древо жизни оберегало остров. Сам Бонарион сражался в первых рядах, когда Дорен вдруг закричал «Назад! Все назад! Верил ты!» И во все стороны грянуло смертоносное пламя. Оно выжигало моих бойцов, как пожар выжигает сухую траву. Я видел Дорена, который, вытянув руки и напрягшись, словно струна, пытался остановить смертоносный багровый огонь, Но ни у него, ни у фламенитов ничего не выходило. Я видел, как один за другим гибли фламенитты Тхандина, рассыпаясь на сотни золотых искорок. "Отходим! Труби отход!" зарал я гарнисту. Через 10 минут мы все собрались под раскидистым дубом на поляне на самой вершине холма, под тем самым заколдованным ванарионом деревом. Мы держали военный совет. Из воинов в Хандина уцелело не больше 20. У меня было чуть больше десятка, а Аркил и вовсе располагал не более чем семьёй, в семью воинами. Что будем делать? задал я риторический вопрос. Просить помощи у богов последовал спокойный ответ. Мы все удивлённо воззрелись на Ванариона. «Асы ничего не говорили о помощи, но они и не сказали, что мы не можем». «А как их вызвать, ты знаешь?» Скептически поинтересовался Торгрим. «Конечно. Ньорджи мой отец, а Асы Хеймдаль – дед». Вонарион поднялся, оперся спиной о ствол могучего дерева и, вытянув руки перед собой, начал шептать слова на одном из северных наречий. Я пропустил момент, когда появились асы. Просто в один миг мы вдруг оказались окружены небожителями. "Ну, я пошёл", деловым тоном заявил слепой Хёдт, скидывая на плечо копье и беря в руки тяжёлый двуручный меч. "Ты со мной, Бальдар". И двое небожителей скрылись за деревьями. Мы победили. Вернее, победили асы. Дворец был разрушен до основания, окрестные дома догорали, отдельные стычки ещё вспыхивали то там, то здесь, но исход битвы был ясен. Я бился сразу с двумя уцелевшими противниками, когда ко мне подскочил высокий человек. Я успел понять, что мой клинок размажил человеку голову. Успел увидеть полные боли и ненависти глаза Тиана, прежде чем его копье пронзило мне сердце. Уже падая, я понял, что меня несут куда-то. Вонарион опустил меня под зачарованным деревом, и я прошептал. «Все-таки мы победили! Правь мудро, Вонарион!» Великолепный белоснежно-розовый парусник покачивался на волнах, озаренных закатным пурпуром. На палубе в белоснежных одеждах стояла, протягивая ко мне руки, моя Альдис. Я бросился в воду и поплыл к кораблю. Она помогла мне подняться на борт, и мы кинулись друг к другу в объятия. Одежда растаяла, как утренний туман. Последняя полоска зари угасала, а на небе зажглись первые звёзды. Скоро в небе заблестели мириады крупных чистых алмазов. Послышалось тихое торжественное пение. Это пели звёзды, радуясь нашему счастью, вечному счастью, которое я, мы заслужили всей своей жизнью. Корабль снялся с якоря, сам собой никого кроме нас на палубе не было и медленно и величественно заскользил по водам великого западного моря едва только волны окрасились в бледное золото восхода два лебедя взмахнув крыльями устремились в потоках тёплого воздуха на юго-восток поднимаясь всё выше и выше верь лебедям вспомнились мне чьи-то слова Мы летели в зарю, туда, где остался мой дом, прежний дом. Вот уже и ленос проплывает под нами. Я вижу, как Вонарион, стоя на причале, поднял правую руку в прощальном жесте, и кольцо повелителя судьбы пылает, словно одна из хрустальных звезд, что пели над нами всю ночь. Прощай, мой друг, правь мудро, Вонарион. Ведь отныне в твоих руках судьбы всего балшебного мира. Ты отвечаешь за мир на всех обширных землях, от северных до южных, от западных до восточных пределов. Как ты и хотел, когда ты уйдёшь, ты не оставишь после себя наследников, но память о тебе сохранится в сердцах живущих. Память о тебе И о зачарованном острове, каким станет ли нос в твое правление. А мы? Мы будем ждать тебя в светлых чертогах Гимля, в которых никогда не бывает горя, слез, боли и болезней. И там мы встретимся с Мартином и Мерклом, которые будут играть и петь под фруктовыми деревнями. Даренам игунлёт, которые танцуют при лунном свете, а отхандинст хар целуются на солнечных полянах. Торгрин с Геретом состязаются в искусстве ковки тончайших кольчуг. Скоро присоединится к нам и твоя Каталина, но ты сам будешь трудиться ещё не одно столетие прежде, чем белоснежно-розовый парусник умчит тебя в небесные моря. И ты Наконец-то обнимешь верную супругу. Асы будут навещать нас, и среди них будут и Хеот с Бальдером, вернувшиеся, наконец, в страну богов. Вот уже вдали заведнелись высокие горы, теряющиеся вершинами в голубоватом тумане, воздушные, словно облака, горы, за которыми откроется сверкающая блаженная страна. Ещё много столетий будешь ты, о светлый банарион, сын лебедя, править с благословенным островом. Но однажды тот же недуг, что когда-то подкосил твои силы, незаметно подкрадётся к тебе. Снова сляжешь ты, не в силах двинуться, и тогда примчится на твой умоляющий зов верный дарэн, ещё много лет будет ухаживать за тобой. А когда-то слепнешь, станет рассказывать тебе, как встаёт солнце, на которое ты так любил смотреть когда-то. А однажды ты попросишь его вынести тебя на утёс на восточном краю острова и уложить над бурным морем. Но откажется верный брат твой, потому что холодны ночи ранней весной. Едва только сероватый и рассветный туман окутает остров, высокая фигура в белоснежном плаще тихо пройдет по всем комнатам, словно прощаясь с замком и всеми живущими в нем, и незамеченной выйдет встылый рассвет, и едва первый солнечный луч озарит в небеса, шагнет она с серого утеса, Прямо в огненные объятия зари и почудится тем, кто умеет видеть, что белый лебедь подхватит эту призрачную фигуру и вознесется с ней в пылающее рассветное небо, навстречу новой возрождающейся жизни. Утром Дорен с Ларкандиром тихо похоронят себя на том утесе. И над твоим телом положит большой белый камень, на котором рукой Дарэнна будет выбит рисунок. Белоснежный лебедь улетает прочь навстречу восходящему солнцу. И тогда, стоя над могильным камнем, Дарэн впервые в жизни применит заклинание времени. Пройдут годы, Но вот уйдут на запад последние вораты, постепенно превратятся в пыль и заростут травой старинные плиты, сотрётся, померкнет изображение на камне, и навсегда замрёт время в этом благословенном краю. Разрушатся прекрасные дворцы и навсегда укроется волнами остров Юнг. Уйдут в легенды все жившие когда-то на двух последних островах великого и прекрасного народа варат. Умрёт и сама память о них. И лишь остров Флинос, священный остров лебедей, будет стоять над морскими водами, и волны будут смиряться у его берегов, ибо ничто не должно нарушать покой самой вечности. И лишь из года в год белокрылые стаи лебедей, кружась над островом, будут опускаться на священный камень, воздвигнутый в честь мира и счастья живых. И одинокая яркая звезда ночами будет пылать над тобой. О, незабвенный Ленос, звезда мира, священная звезда Великого Запада, звезда Оландиль, ты же Дорент. Снова уйдёшь странствовать по великому северо-западному пределу, но не намного переживёшь ты братьев, и никто не насыплет кургана над тем придорожным камнем, у которого ты уснёшь вечным сном. Никто не выбьет на нём памятных рун, дабы помнили люди звёздного менестреля, но хоть и безмянен будет тот камень. Песни твои По-прежнему будут звучать у многих народов ещё долгие годы. Спи спокойно, последний из троих. Последний из троих великих магов в своей эпохе. Люди, я хочу обратиться к вам. Пускай вы не верите в сказки, но всё же взгляните на небо, когда идёт дождь. Это мы плачем о вас. И пускай наши слёзы хоть немного затронут ваши сердца. Пускай крупные капли, живительной росой, омоют ваши души и сделают их немного светлее. Февраль, октябрь 2015 год. Конец книги.